Глава 54. Мы миновали мрачно знаменитый мост Cold Knife, и Farlow утопил меня под ним, видимо, и вправду желая оставить моё тело в сугробе между Mountain Silence and The Place. Тот факт, что ни на мосту, ни на берегах рядом с ним не оказалось ни единого случайного прохожего или автомобилиста, не только не удивил меня. В усиливающееся снегопады вряд ли кто-то в этом городе по собственному желанию высунет нос из дома. Если только он не чокнутый, но и лишил последний призрачной надежды. Всё, теперь я точно осталась сама по себе, сама за себя. Если не я, тогда уже никто, моя жизнь для меня не спасёт. Я поняла, что мы собираемся причалить, по нежедо на резко заглохшему мотору. Фарлоу явно не был из умеющих парковаться на реке, потому как вместо того, чтобы тихо пристать к берегу, он выбрал врезаться в него борта. Отлетев от борта из-за резкого столкновения с берегом, я наклонилась на левый бок. Но Джастин схватил меня за правое предплечье и резко дёрнул за него, заставил меня подняться на ноги. На всё ещё раскачивающейся лодке мне всё ещё было сложно стоять на своих двух. Но уже спрыгнув на сушу вслед затянущим меня за собой психом, я смогла оценить свои силы как небезнадёжные. Продолжая волочить меня за собой, парень уверенным шагом направлялся к засыпанному снегом краснеющему своими выпуклыми боками снегоходу. За шаг до того, как мы сравнялись с безнадёжным средством передвижения, о чём знала только я, он выпустил моё предплечье. После чего я сразу же, согнувшись напополам и упёршись обеими руками в колени, начала извергать из себя остатки жидкости. Плохой знак. Ладно, сотрясение. А если это ушиб головного мозга или ещё что посерьёзнее, вроде какой-нибудь трещины в черепе? Тогда дела мои действительно плохи. Какая же ты жалкая. С намеренно усиленной презриливостью сплюнул на снег Фарлоу. И как только таких дохляков в ВС СШАС берут. Он отвернулся к снегоходу, а я продолжила имитировать рвотные позывы, дожидаясь оптимального момента, которого в итоге долго ждать не пришлось. Как только мой похититель предпринял свою первую попытку завести снегоход без бензина в баке, Я сделала выпад и ударив противника ногой под колено, заставила его сесть. С этого момента счёт пошёл на секунды. Сделав захват его шеи сзади, я практически сразу осознала, что в таком состоянии у меня не хватит сил бороться с противником подобной комплекции, что означает, что прежде чем он превзойдёт меня в силе, мне необходимо успеть лишить его оружия. Только оно сейчас способно спасти мне жизнь. и пошатнуть весы превосходства в мою сторону. Левой рукой схватив парня за волосы и резко откинув его голову назад, правой рукой я потянулась за пистолетом в его левой руке и выхватила его. Я выхватила его. Но уже в следующую секунду, услышав за своей спиной разъярённый хрип, я обрушилась под тяжёлым весом противника в глубокий обжигающий гол участки тела сугроба белоснежной лавы. Фарло попытался схватить меня за волосы. Но вместо этого в её руке осталась только моя кровавленная шапка. Всё это время, казавшееся мне обузой, она неожиданно предоставила мне 3 жизненно важных секунды, в течение которых я успела перевернуться на бок и отбросить пистолет как можно дальше. У меня не было шансов на то, чтобы выстрелить под таким углом с попаданием в цель. Я намеренно целилась в реку, и я попала в неё. Вот только я не была уверена в том, что этого достаточно. чтобы пистолет не остался на мелководье и что теперь моему противнику его не найти. Соскочив с задыхающейся меня, Фарло бросился к реке. Я же, не теряя ни секунды, бросилась в противоположную от него сторону. Будь я в своих силах, не пульсируя меня голова от боли и не заплетайся мои ноги, я бы бросилась прямо на своего противника. Я бы не оставила ему ни единого шанса на возможность меня сокрушить. Но я была серьёзно ранена, возможно, даже слишком серьёзно, чтобы мериться силами с парнем, приложившихся в условиях явно превосходящих меня в силе. Предположительно, я побежала к лесу, но я не была в этом уверена. Снегопад усилился настолько, что лес, который должен был быть не более чем в 50 м прямо передо мной, сейчас невозможно было рассмотреть. Белоснежная пелена повисла между мной и всем миром. Ещё никогда бег не давался мне с таким трудом. Я никак не могла понять, заплетаются ли мои ноги потому, что у меня кружится голова, или это не голова моя кружится. Окружица беспощадная стая колких снежинок вокруг меня, обжигающих мои горячие щёки. И ноги заплетаются сами по себе, и забежалаs на глубоких сугробов, в которые не попадают как в капканы. Пробежав не меньше 200 м, я уже хотела оглянуться, когда за моей спиной раздался первый выстрел. Сразу же заставившая меня бежать ещё быстрее, вкладывать в каждый свой выпадающий и спотыкающийся, непростительно высокий и сугробый шаг ещё большую силу. Хотя до сих пор я считала, что выкладываюсь на максимум. Значит, он нашёл пистолет. Но захочет ли он следовать за мной? Я всё-таки оглянулась. Ничего, кроме белоснежной пелены и тишины, и весело пляшущих снежинок, как вдруг звук глохнувшего мотора. Он пытается завести снегоход. Первый раз, второй, третий, пятый и тишина. Он понял, что бензин слит. Но у него есть лодка. Он уплывёт на лодке. Он должен плыть. Моё нутро сжалось от ужаса. Нечеловеческий крик раненого зверя, громогласный, неприкрыто опасный рычащий а, сотрясло пространство, разделяющее нас. Я явственно услышала крик расверепевшего животного, жаждущего свежей горячей крови. Теперь только она сможет утолить его жажду. Это приговор. Тяжело дыша, я неосознанно посмотрела на свою дорожающую правую руку. С кончика указательного пальца сорвалась капля алой крови, смазанная с моей разбитой головы. В следующую секунду ветер подул со стороны Cold Knife в мою сторону. И я вдруг расслышала самое страшное, что когда-либо слышала в своей жизни. Человеческие шаги, бегущие по моему следу и хрип, не принадлежащий зверю. Человек вышел на охоту. Зверь я. Он гонит меня. Рванув со всех ног в сторону предполагаемого леса, я пыталась вспомнить, сколько по времени мы с Шереданом петляли по нему, прежде чем добрались до заброшенной дороги, соединяющей сабняк Оуэн Гринов с мостом Колднайф. 10 или 15 минут. Это сколько бегом по сугробам? Полчаса? Час? За моей спиной раздался очередной выстрел, снова мимо. Я оглянулась. Я не видела его, но это не значило, что он скоро не заметит меня. Моя ярко-синяя куртка была отличной мишенью даже для неопытного стрелка. Такая тёплая, такая необходимая в этом снегопаде, оказалась слишком яркой. Прочь куртку. Набегура стягнувшись и сбросив с себя куртку, я не останавливаясь ни на секунду, продолжала бежать со всех ног. И уже спустя примерно 100 м едва не врезалась лбом в чёрный ствол неизвестного мне дерева. Эта находка заставила меня замереть на несколько секунд. Отлично, я всё-таки добралась до леса. Или я уже давно в нём? Я огляделась. То тут, то там проявлялись смутные силуэты спящих в снегу деревьев. Да, я определённо точно в лесу. С ветки дерева, под которым я остановилась, сорвалась большая птица полярная сова. Я обернулась и прислушалась. Ничего не слышно, но что это? Что-то синее. Моя куртка Она поднялась высоко вверх и резко отлетела в сторону. Осознание того, что меня отделяет от охотящегося на меня убийцы всего каких-то 100 м и снежный занавес, открыло во мне второе дыхание. Я рванула вперёд, и в этот момент раздался очередной выстрел, снова мимо. Пока ещё. Я бежала, сломя голову, стараясь дышать только и только через нос, размахивая руками, словно легкоатлет на спринте. Чётко и размеренно. Без лишних телодвижений. Нет, мне не добежать до дороги, слишком далеко. Я уже выдохлась. Я уже едва переставляю ноги. И вдруг, осознав это, меня больно ударила мысль как раз в секунду до того, как я успела больно врезаться в ствол тонкой осины. Мне не стоило соваться в лес. В таком снегопаде я не найду дорогу, расположенную в 10-15 минутах автомобильной езды от места моего старта. Я заблужусь. Я уже заблудилась. Вместо этого мне стоило сделать крюк и вернуться к берегу к лодке, способной вывести меня к мосту Cold Knife, а оттуда уже рукой подать до города. Я остановилась посреди очередного глубокого сугроба, достигающего моих колен, всего лишь на пару секунд, и, согнувшись напополам, попыталась собрать воедино свои мечущиеся в судорогах мысли, понять, куда мне продолжать бежать: вперёд или сделать крюк назад. Мои колени тряслись, сердце колотилось и буквально выскакивало из грудной клетки. На снег начала капать свежая кровь. Откуда у меня кровь? Я дотронулась пульсирующей раны на голове. Но нет, кровь на ней уже успела высохнуть. Нос. У меня начала идти кровь носом. Прежде чем я успела испугаться, меня спугнул хруст ветки где-то позади меня. Относительно недалеко, относительно близко. Обернувшись и никого не увидев в густой пелене снега, я приняла решение. Возвращаюсь к реке. Я успела сделать пять широких шагов вглубь, когда услышала отчётливый голос идущего по моему следу человека, где-то совсем близко. Агент наш. Вы, оказывается, спортсменка. Так быстро бегаете. Мгновенно забыв о своём возвращении к реке, я бросилась на свой изначальный маршрут, к предполагаемой дороге вверх по склону. Преследующий меня по пятам Фарло был совсем близко. Патронов у него должно быть осталось немного, если только у него не мелочь за пазухой запасной обоймы, чего не исключено. "Не отдышал, соберись", разворачивая обратно к реке. "До дороги тебе не добежать". Я уже хотела вновь повернуть вправо и на сей раз завершить начатый крюк, как вдруг услышала это. Мотор. Это был мотор. Машина где-то далеко, где-то впереди. Я так и не смогла заставить себя повернуть назад к реке. Из последних сил, продираясь вперёд, будучи уже по бёдра в снегу, вытирая хлещущий из носа кровь ничего не чувствующими, окаченевшими пальцами, я сжимала зубы из последних сил, заставляя себя дышать только через нос. Только через нос, Дэшель, только через нос. Порвёшь к хренам все лёгкие, если посмеешь открыть свой рот во время бега при минусовой температуре воздуха. кричала на меня во всё горло, моё на удивление трезвое подсознание. Подъём в гору становился всё более крутым. Я уже даже не шагала, я волочила своё немеющее от холода тело через снег, поднимающееся всё выше и выше к моим бёдрам. Никакое термобелье не могло спасти меня от этого жгучего холода. Мои уши, лицо, пальцы опасно онемели, а рот, он постоянно норовил раскрыться и вдохнуть полной грудью. Угрожающей целостности моих слепающихся лёгких воздух. Закрыв лицо локтем, чтобы избежать попадания морозного воздуха в рот, я начала размахивать левой рукой ещё сильнее, хотя это едва ли помогало мне толкать своё тело сквозь снег. Теперь заставлял меня двигаться вперёд только звук автомобильного мотора, который, я была уверена в этом, с каждым моим шагом разрывал эхом замёрзшее пространство передо мной всё более и более отчётливым рычанием. Пока я из последних сил волочила своё тело через снежные дюны, сосредоточенно прислушиваясь к приближающемуся мотору, где-то совсем рядом должна быть дорога. Не может ведь автомобиль ехать вслепую по заснеженному лесу. Я не заметила, как оступилась, и в следующую секунду всем телом рухнула в сугроб. Ледянящий душу холод ожёг мой подбородок, мою шею и даже мои окаменевшие, казалось бы, ничего не чувствующие пальцы. Едва удержавшись от крика, поднявшегося комком откуда-то из глубин моего нутра к саднищему горлу вместе с болевым шоком, я чуть не заплакала, осознав, что каждая последующая секунда, проведённая мной в снегу, может грозить мне серьёзным переохлаждением и даже обморожением. Резким рывком, подняв своё дёрвянелое от холода тело, несмотря на окровавленный снег, оставленный мной в сугробе глубокой вмятине, стараясь не думать о всё ещё бьющей фонтаном кровь из носа, Я всем телом подалась вперёд. И снова едва не рухнула куда-то вниз, как вдруг увидела свет фар. Машина была совсем близко, метров 300, я добралась бы до неё. Я сорвалась с места, едва удерживаясь от крика о помощи, способного обнаружить меня для всех, и для водителя спасительной машины, и для стрелка, следующего за мной по пятам. Как вдруг поняла, что не только я приближаюсь к автомобилю, но и он сам приближается ко мне. В диком исступлении, начав махать руками, я, не останавливаясь ни на секунду, продолжала продираться вперёд через, казалось бы, непроходимые сугробы. Хотя уже не чувствовала ни своих ног, ни рук, я просто тупо толкала своё тело сквозь распластавшиеся передо мной ледяные дюны, надеясь не споткнуться ещё один раз, способный стать для меня фатальным. Размытый в пелене снега силуэт автомобиля становился всё более отчётливым. Тёплый, но не согревающий свет фар уверенно разрезал полотно снега, повисшего между ним и мной. Я уже была уверена в том, что водитель заметил меня, и всё равно не прекращала тащиться вперёд и безумно размахивать руками, как вдруг обнаружила, что по моим щекам текут неконтролируемые потоки слёз, которые я всё это время не чувствовала из-за онемевших от холода щёк. Машина остановилась буквально в нескольких сантиметрах прямо передо мной. Уже не в силах сдерживать вырывающуюся из горла обрывки рыданий, я машинально наклонилась вперёд и, коснувшись ладонью железного капота, холода которого не ощутила ни на грамм, зажмурилась. В следующую секунду, через пелену слёз, рассмотрев свои утопшие в снегу колени, на кристально чистый снег с меня капали слёзы, кровь, обрывки моего горячего дыхания. Зажмурившись до боли в глазах, Я силилась выкрикнуть: "Помогите! Помогите! Помогите!" Но мои слишком сильно стиснутые зубы, не дающие моему рту раскрыться, чтобы сделать опасный для целостности лёгких вдох, не позволяли мне выдавить ни слова из содрогано сжимающегося горла, как вдруг кто-то схватил меня за плечи. "Дэшл, Дэшл". Я сразу узнала его голос, но не смогла заставить себя поверить, пока не взглянула на него, считая, что возможно У меня началась первая галлюцинация из-за обморожения. Гордон. Он идёт сюда. Он идёт по моим следам. В машину, Дэшл, в машину. Настойчиво, но с какой-то странной заботой интонацией произнесла привидение Шэридана, после чего начала тащить меня за предплечье к водительскому месту. На автомате, передвигая свои уже ничего не чувствующие от холода ноги, Я залезла в машину и сразу же заставила себя перетащиться с водительского места на пассажирское. У него оружие. Сквозь неконтролируемые потоки слёз и дикое клацанье зубов протрещало застывшим на морозе голосом я: "У нас тоже". Громко хлопнув своей дверцей, выпалил Шередан: "Вот, держи", подобрал у охотничьего домика. Он положил мне на колени утерянное мной ранее табельное оружие, но я не смогла его взять. Пальцы меня не слушались. Отлично, одной проблемы меньше. Никакого утерянного оружия. Возьми салфетки в бардачке, у тебя всё лицо в крови. Прокричав это, он нажал на педаль газа, и Wrangler сразу же взревел от слишком мощного напора своего водителя. Я попыталась открыть бардачок, но пальцы всё ещё отказывались меня слушаться. И тогда я положила их на работающую на максимуме печку. Подогрев сидений я сразу же ощутила своими, казалось бы, насквозь промёршими ногами. А вот пальцы всё ещё отказывались ощущать тепло. Ужас перед тем, что я действительно могла их отморозить, нахлынул на меня с ещё большей силой. Всё будет хорошо, Дэшл. Сейчас мы его возьмём. Старался подбодрить меня гордо, но у него получалось это как-то нервно. Я не поняла, что в этот момент он переживал из-за моего состояния, а не за поимки беглеца. Поэтому мне вдруг стало ещё немного страшнее. У нас не бронированные окна. Клоцая зубами, всхлипнула я, хотя уже не плакала, а просто судорожно дышала. А у него не бронированный зад. Ты здесь отлично наследила. Теперь мы его быстро нагоним по твоим же следам. Как ты догадался, что он отправится сюда? Ты бы не сказала ему, что мы слили бензин со снегохода. Довольно хмыкнул Ширидан и тут же приложил свою обжигающую ладонь к моей щеке. Девочка, тебе срочно нужно согреться. Печка работает на максимуме. Вновь прокляцала зубами я. Гордон вцепился обеими руками в руль. Дорога становилась всё более ухабистой. Посмотри-ка, тот чвёрт точно по твоим следам шёл, а вот тут отправился обратно по ним же. Видимо, тоже не глухой, услышал мотор. Гордон помедленней. Он должен быть совсем рядом. Не успела я договорить этих слов, как заглохла из-за резкого рывка. Я едва не врезалась лбом обордачок. Пристёгнутый ремень безопасности спас. Из-за резкого нажатия водителем педали тормоза, но это едва ли помогло. Фарло успела обернуться и наставить в мою сторону дуло пистолета, когда мы налетели на него бампером. Ударившись об макапот, он резко опрокинулся назад и уже падая произвёл запланированный им выстрел куда-то в воздух. Мы с Гордоном, как по команде, одновременно выпрыгнули из ранглера. На сей раз меня не подвели мои едва сгибающиеся пальцы. И помогли мне открыть свои дверцы с первого раза и бросилась к сбитому беглецу. Жив, выдохнул Гордон, подойдя к нему почти впритык. Парень торчал из-под машины как-то неестественно, словно был её продолжением. По пояс он был погребён под ней, а всё, что было выше пояса, и торчало из-под машины, казалось каким-то трепичным и искусственным. Разбитый в кровь нос и губы Бледная кожа окровавленного лица, неестественно вытаращенные глаза, рваное хриплое дыхание делали из этого человека настоящего персонажа фильма ужасов. Только сейчас он казался не маньяком, а жертвой. Гордон уже хотел выбить ногой из его сжатого кулака пистолет, но Фарлоу успел возвести руки над своей головой прежде, чем тот успел её блокировать. Оглушительный выстрел заставил закричать и сорваться с места. Замершева где-то над нашими головами в непроглядной серой пелене Ворона. Кровь забрызгала белоснежное полотно под сбитым телом Джастина Фарлоу и продолжала растекаться по нём, как по белоснежной простыне. Парень использовал последний патрон в обойме, чтобы вышибить себе мозги. А ведь мог попытать удачу в последний раз и навести дуло на меня или на Гордона. Мёртв, скрепячим голосом опровергло заключение местного шерифа я. И это слово, паром вырвавшееся из моего оцарапанного им горла, вместо того, чтобы вознестись в недосягаемую высь, упало вниз, врезалось в сугроб, растелившийся рядом с трупом двадцатиоднолетнего парня. Но не растопило снега. Оно застыло. И всё вокруг тоже застыло. Даже работающий где-то позади меня мотор Воранглера не мог превозмочь разлившуюся вокруг тишину. Спустя какое-то время В моей голове вдруг начали разливаться тонкие, глухим медным звоном, не мои слова. Мне крылом подать до вершины Арарата, стоит только закрыть глаза. В мире, в котором брат идёт на своего брата, не может быть похвальным сда. Мне крылом подать до вершины Арарата, стоит только руку мысли протянуть. Всем мы отсюда будем взяты. Вопрос лишь в том, кто что сумеет дать, прежде чем уснёт.